Не прочь выпить. С серфингом дело обстоит так. Ты регистрируешься на одноименном сайте и указываешь там пункт своего назначения. Появляется список пользователей из того же города, которые готовы пустить тебя переночевать, у них в уголке, на коврике, либо на диване в жилой комнате, либо на надувном матрасе, либо, если очень повезет, в отдельной комнате с кроватью кинг Size и видом на море как однажды случилось со мной в Австралии. У хостов и путешественников есть свои страницы, где они рассказывают о себе. Чем больше располагает к себе описание в твоем профиле, тем выше у тебя шансы получить кров. По слухам, также при этом не помешает быть миловидной особой женского пола. В отличие от сервиса Airbnb, каучсерфингом пользуются безвозмездно. А люди пытаются выставить здесь в лучшем свете не только свои спальни и кухни, но в первую очередь самих себя. Проводя один из вечеров за изучением страниц пользователей из Москвы. В одной только российской столице зарегистрировано 100 тысяч человек, я не могу выкинуть из головы романтическое шоу Hearts Blood вторая половинка. В конце там всегда звучал голос ведущей по имени Сузи Мюллер. Вся работа которой на этом шоу сводилась к тому, чтобы зачитывать вслух биографии участников и их ответы на вопросы. «Кто же станет твоей второй половинкой?» Произносила она так томно, что 98% телезрителей-мужчин охотнее положили бы глаз на невидимую Сузи Мюллер, чем на одну из участниц. Но мы отвлеклись. Я это все к тому, что описание со страниц на сайте couchsurfing.com можно зачитывать таким же голосом. Кто же станет твоим хостом? Может быть, 24-летняя Анастасия, которая свободно изъясняется на языке лингала, в редких случаях, а также по праздникам не прочь выпить, не может подолгу спокойно сидеть на одном месте и тем не менее занимается йогой, выучила на Гуа несколько мантр и на одном из своих фото позирует в ярко-красном вечернем платье с дикой кошкой, лежащей рядом на столике. Или... Может быть, 25-летняя Настя, которая интересуется эзотерической литературой и анимационными фильмами, пишет, что она является воплощением любви, любовь — наш мир, наш мир — это единство, а вместо собственного фото поставила на аватарку крошечную таксу, улегшуюся у чашки с мультяшными уточками. Или вот, например, 27-летний Александр, мускулистый парень, бритый наголо, который описывает себя как учёного-сочинителя и выпивоху. Который стоит на аватарке с духовой трубой в помещении, напоминающем лабораторию, а в графе Интересы указывает через запятую литературу, науку, алкоголь и секс. Или это будет 24-летняя Ольга, поклонница группы Menohor и Бритни Спирс, сотрудница журнала о моде и владелица миленькой кошечки по имени Адольф. В качестве совместного досуга она предлагает посмотреть балет и выпить водки. На одном из фото она в белой маске для лица сложила губы уточкой. Или, может, 29-летний Вадим, который охотно поддержит разговор на любую тему с умными людьми, разбирается в боевых искусствах и готов познакомить своих гостей с настоящей русской баней. На фото запечатлен серьезный парень рядом с фигурой инопланетянина, сделанной из металлических кусочков. Или, может быть, 38-летняя Наталья, которая сидит на квадроцикле в черном бикини, в настоящий момент нигде не работает, ожидает запросов в первую очередь от мужчин, а не от женщин. Она описывает себя как жизнерадостную, активную, позитивную и готовую к приключениям, и, ко всему прочему, обожает варить борщи. Или 28-летняя Алина, у которой дома целый зоопарк в лице кошки, собаки, крысы, австралийской черепахи и птички, которые, однако, прекрасно друг с другом ладят. Ее жизненное кредо гласит «Действуй, а жалеть можешь потом». На аватарке она в компании двух верблюдов. Надеюсь, хотя бы они живут не у нее. Или тот самый Генрих, 31 года от роду, который знает шесть языков и огорошивает своих будущих гостей нравоучительным документом в духе писателя книги на сто с лишним страниц. Кстати, Он отвечает на мое сообщение ровно через три минуты. Сразу видно, у тебя есть чувство юмора. Если серьезно, то я буду рад твоему приезду и почту за честь предоставить тебе крышу над головой в указанные дни. Оставшаяся часть его электронного письма, занимающая два листа, содержит детальное описание схемы проезда, просьбу сообщить ETA, расчетное время прибытия и целых 14 ссылок, посвященных покупке билетов и проезду в метро. С удовольствием отвечен вопрос, и пишет он, в случае, если таковые останутся после ознакомления со всеми предоставленными тебе данными. Ясно? Понятно. Никаких вопросов. Истина номер один. За показной суровостью порой скрывается удивительное душевное тепло. Через несколько дней я прилетаю в московский аэропорт Шереметьево. В глаза бросается цветочный автомат с букетами за тысячу, полторы и две тысячи рублей. Чем дороже букет, тем больше среди стеблей понатыкано крошечных плюшевых мышек. Я думаю, не задать ли тон общения с Генрихом, преподнеся ему такой букет в подарок. Но сразу же отгоняю эту мысль. Для него и остальных хостов у меня заготовлены несколько пачек любикского марципана. Ожидая выдачи багажа, я начинаю нервничать. Мне ведь хочется явиться в соответствии с указанным расчетным временем прибытия. Следуя описанию проезда, я сажусь в ярко-красный современный аэроэкспресс и еду в сторону города. Я тренируюсь читать надписи на кириллице, поэтому не пропускаю ни одного указателя по дороге к белорусскому вокзалу. Билеты, касса, аэроэкспресс, мини-маркет, Продукты, автосервис, экспресс-сервис, Газпром, Роснефть, Макдональдс, электроника, гастроном, театр, метро. Московский метрополитен сражает наповал Или своими опасными для жизни маятниковыми дверями при входе на станцию, или великолепием своих вестибюлей. При Сталине архитекторам удалось создать роскошь, доступную всем. И пусть люди вынуждены были жить в скотских условиях, зато по дороге на работу как минимум два раза в день они могли пройтись по подземным дворцам. В наши дни эти станции можно считать самым посещаемым музеем коммунизма на свете, входной билет в который ежедневно покупают по 7 миллионов человек. Белорусская украшена мозаичными потолками, люстрами и монументальными скульптурными группами партизан в полный рост. На потолках мозаичные поносы со сценами которые наводят на мысли о чем-то сакральном. Женщины заняты сбором урожая, мужчины изображены с оружием в руках, а дети дарят своим учителям охапки цветов. Без намека на мягкие игрушки. Современные россияне в метро выглядят иначе, в большинстве своем они уткнулись в смартфоны, бесплатный Wi-Fi работает даже на глубине 70 метров. Они ведут разговоры в полголоса или просто уставились в пустоту. На их лицах написано «Тут тебе не сеанс смехотерапии». Всего три станции по зеленой ветке, и я попадаю на Сокол. Как и белорусская, эта станция напоминает храм. Пано здесь уже гораздо меньше. Стены сделаны из мрамора, а отполированный пол отделан красным и серым гранитом. Вот уже год, как рекламные плакаты перестали осквернять своим присутствием подземные чертоги. Но вовсе не из эстетических соображений. Причиной тому был финансовый конфликт города с агентством, ответственным за размещение рекламы. На поверхности я следую одной из 14 карт Генриха. Прохожу около 300 метров по Ленинградскому проспекту и радуюсь, что я не поддался искушению взять такси и не стою сейчас в пробке. Подарка я сворачиваю направо, на песчаную улицу, а потом снова поворачиваю направо у ресторана с немецким названием «Шварцвальд». Во дворе у меня происходит мимолетное знакомство с местными вежливыми мальчиками и их футбольным мячом, а затем я оказываюсь перед фиолетовой железной дверью, которая пахнет краской. Вот как звонят по домофону в России. Сначала надо нажать на кнопку «К», что значит «квартира». Затем ввести соответствующий номер. Причем эти самые кнопки похожи на те, что были в телефонах-автоматах в 1980-е. Дождаться сигнала, который, в свою очередь, напоминает музыку из видеоигр конца 1980-х. Потянуть дверь, вместо того, чтобы открыть ее от себя. Затем пройти через вторую железную дверь. И готово. Поднимаясь на душераздирающий шумном мини-лифте на одиннадцатый этаж, я смотрю на часы и понимаю, что отклонился от расчетного времени прибытия уже на две минуты. При остановке лифт силой дергается, словно ему не нравится останавливаться. Чтобы добраться до прихожей моего хоста, приходится миновать еще две железные двери. «Это же Москва, зона усиленной безопасности», — объясняет Генрих с порога. На его футболке красуется надпись на английском языке «Спроси меня, я местный». Он носит золотой крестик на цепочке и очки, которые становятся темными на ярком свету. Его рыжая борода не уступает по цветовой насыщенности тапочкам, которые он мне предлагает. Мы разговариваем по-английски. Моих познаний в области русского языка пока недостаточно, чтобы вести длинные беседы. «Так я первый у кого-то остановился? Ну тогда добро пожаловать в Россию!» Он ведет меня по коридору, в котором я едва могу развернуться с походным рюкзаком за плечами и предлагает сесть на деревянную табуретку на кухне. Вот только я страшно нетипичный представитель этой страны. Я не пью, не храню медвежатину в морозилке и балалайк дома тоже не держу. Вот незадача, ты уж извини. Он достает из шкафа несколько пакетов с выпечкой и раскладывает их на столе. Квартира, в которой помимо Генриха живет еще одна девушка, размером не больше 40 квадратных метров. При этом она является эталоном эргономичного пространства. Шкафы встроены в каждую свободную стену, стиральная машина вмонтирована под раковину в ванной, а софа в комнате Генриха раскладывается на ночь. Мне предстоит спать на скрипучем надувном матрасе голубого цвета. Чтобы разложить его, мой рюкзак должен переместиться на кухню, иначе на полу просто не хватит места. Я облюбовал балкон с которого открывается прекрасный вид на белые многоэтажки, дом Сталинку в кондитерском стиле и купола православного храма. А теперь важный вопрос. Говорит Генрих. Он поглаживает свой крестик и выдерживает многозначительную паузу. «Тебе чай или кофе?» «Кофе», — отвечаю я. Ответ, похоже, приходится ему по душе. Он пожимает мне руку и торжественно произносит. «Добро пожаловать в клуб». Он подходит к одному из своих кухонных шкафов, забитых до отказа, но явно так, что каждая вещь занимает строго отведенное место и достает пачку кофе в зернах. Электрическая кофемолка производит такой адский шум, что я едва разбираю то, о чем он спрашивает. «Штефан, ты как относишься к специям?» «К чему?» специям. «Положительно». «Тогда тебе побольше насыпать». То есть я хотел сказать, не настолько, чтобы у тебя крыш снесло, но чтобы было поострее. Да, давай. Он ставит на плиту турку с восточным орнаментом и длинной ручкой. Так значит, еще раз. Тебе добавить специи в кофе. Какие, например? Кардамон, стручки перца, мускатный орех и имбирь. Я сам придумал это сочетание и назвал «заряд утренней бодрости». Сам попробуй, тогда узнаешь, почему. Не могу отказать хозяину, еще как можешь. Ты всегда можешь отказаться, это моя философия. А моя философия заключается в том, чтобы во время путешествий как можно чаще говорить да. Тем временем он разливает кофе в серые и киевские чашки. В России с этим лучше поаккуратнее. Такой подход может завести тебя неизвестно куда. И будто бы в доказательство его слов у меня начинается отвал башки от первого же глотка заряда утренней бодрости. В отличие от Генриха, который, по-видимому, абсолютно нечувствителен к перцу. Он стремительно заглатывает свой кофе, а затем натягивает свою ветровку. «Мне пора, важная встреча». Он вручает мне свой второй ключ от квартиры. «Чувствую себя как дома». И вот дверь со стуком закрывается, и я остаюсь один. Цветы. Палатки с вывеской Цветы 24 широко распространены в русских городах. В них круглосуточно продают букеты. Например, в Санкт-Петербурге в 3 часа ночи проще достать несколько свежих роз, чем шоколадный батончик или сигареты. Круглосуточная потребность в подарочной растительности часто объясняется тем, что для напившихся мужчин по возвращении домой букет цветов возложен на кухонный стол. Залог того, что их не прибьют собственные жены. В канун Международного женского дня, 8 марта, спрос на цветы увеличивается в несколько раз, даже несмотря на то, что продавцы взвинчивают цены до небес.